Глава седьмая. Эклектика. Наконец, у Ренни появилась сумма на то, что он давно хотел сделать. Последние месяцы его мысли постоянно занимало приемная, собственное, приемная. Потому что через какое-то время вполне можно будет начинать брать свою практику. Дизайн он придумал. Дело оставалось за самым главным – найти подходящее помещение – и выкупить его лет на 10, а лучше на 20. К сожалению, недорогие помещения внизу для приемной не подходили, хоть и были замечательно дешевы. Клиентура не поймет. Место должно быть престижным. Хорошо бы найти что-то в нежилой зоне, этажи этак на 300-400. Да еще недавно прошел слух, что строительство Сапри останавливают. Еще этажей 10 и все. Так что стоило поторопиться. Ренни повесил в «Скивет» заявку и стал ждать. Требования у него были несколько завышены. Во-первых, обязательно внешний сектор. Чтобы с окном, большим окном. Во-вторых, высокий потолок. Половинник, а такие варианты ему предлагали постоянно, не подходил. Ренни намеревался сделать имитацию старинного английского кабинета. Родители снова ездили на землю, и отец... сделал замечательную щитку, когда они с мамой гуляли по замкам. Ренни заранее влюбился в свою предполагаемую приемную. Стеновые панели под дерево, высокое окно, тяжелая стильная мебель. Обязательно ковер на полу, вишневый, мягкий и свет. Непременно надо красиво решить свет. Ему же так понравился свет в считке. Рассеянный, чуть приглушенный Ровным опаловым овалом, выходящий из дополнительного окошка под самым потолком. В-третьих, просто необходимы были такие вещи, как удачные в отношении координатной сетки стены. Чем больше рабочих точек первичного прохода будет, тем лучше. Охота скакать, каждый раз просчитывая кусочек маршрута, совершенно неохота. И в-четвертых, обязательно в зеленой зоне. Это уже престиж. Марка. «Не торопись», — сказал как-то Дауд. Они сидели как раз в приемной Дауда, которая Ренни не особенно нравилась. Во-первых, на взгляд Ренни мебели слишком мало, и вся она какая-то не такая. Тонконогие стульчики, слишком узкие диванчики вдоль стен, одно кресло для врача, кладовка для комплектов и все. Внутреннее помещение, искусственное окно, тоскливое приемное — Да и с цветом Даут явно ошибся. Приятно клиентам смотреть на блекло-голубые с фиолетовыми разводами стены. Наверное, не очень. «Я и не тороплюсь», — ответил Ренни. «Ищу пока». «Смотри, неуч», — ухмыльнулся Даут, выводя визуал. «Внимательно смотри». Через полчаса Ренни отказался от затеи с окном. Естественно, чем больше закрытых стен, тем больше точек входа. И от зеленой зоны тоже отказался. Даут объяснил следующие вещи. Он, Ренни, пока еще младший врач, поэтому во все секреты его никто не посвящал. Существует одна забавная структура, которую Даут назвал линзой. Ренни она показалась шестигранником, развернутым под нелепым углом по отношению к саприи. Шестигранник словно падал, один из его углов касался нижнего яруса. «Там у Айкис какие-то дела, я не видел, не пропускают туда», — пояснил Даут. «Но точка знатная. восемь тысяч проходов. Говорят, там еще тоннели есть». Второй угол оказался совсем рядом с квартирами Лина и Дзеди на нижнем уровне. Неподалеку у пищевиков, как выяснилось, находилась координационная база. «Непрестижно, что говорить. Да и стена внешняя, проходов полторы тысячи всего. Мало». Зато очень дешево, а пищевики люди экономные. Третий угол несколькими десятками этажей выше, занят базовым помещением медиков. В нем расположился весь врачебный комплекс. И стационар, и стоянка для катеров. Тоже внешняя стена, кстати, но уже оранжевая зона. Возле четвертого народ из местных медиков себе кабинеты и находил. В частности, та приемная, в которой они сейчас сидели, имела стабильных проходов почти четыре «Вот это да!» – поразился Ренни. «Никогда бы не подумал!» «Соседями будем!» – покровительственно усмехнулся Даут. «Для тебя тут что-нибудь тоже найдется!» Пятый и шестой углы исключались. В пятом сидел патруль со всеми прелестями. Взлетные шахты, постоянно развернутой схемой визуалов, патруль, фиксирующий движение по полосам к холму, полеты всего, что летало, плавание всего, что плавало и хождение всего, что ходило по континенту. Единственный на весь этот континент. 50 человек на почти 10 миллионов населения. А больше и не нужно. Шестой. Лаборатория Айк. Здорово устроилась, да? Даут вот помрачнел. Самый, кстати, важный уголок линзы. Внутри горы... Те же восемь тысяч точек, да еще и совет у нас последние 80 лет, поблизости обретается. Понимаешь? Догадываюсь, процедил Ренни. Кто у нас в Сапре самый умный, я уже понял. Ну как? Ехидно спросил Даут. Впечатлило? Да, подумав, ответил Ренни. Подозреваю, что это далеко не все. Дауд засмеялся, потрепал Ренни по плечу и откинулся на спинку стулика. Та прогнулась под его весом. Пошла вниз, и тут же стулик превратился в маленькую изящную кушетку. Дауд блаженно вытянулся. Ренни глазам своим не поверил. Такого симбионта он видел впервые. Сколько ж это стоит? Кушетка расправилась, ножки изменили форму, выгнулись, расплылись и пропали. Теперь Дауд словно парил на маленьком вишнево-синем облачке. Кушетки, как таковой, уже не было. Она переливалась из формы в форму. Невозможно было уследить, когда, как. «Не все, не все», — покивал Даут. «У нас хорошая работа, Ренни. У нас не скучно. Всегда есть чему удивиться». «Слушай, тогда скажи мне, а почему мы тогда не сидим просто в центре?» — спросил Ренни. «Ну, в базовой области, в нашем углу». «Тебе деньги не нужны», — удивился Даут. «Твой счет делится, ты в курсе?» «Как делится?» «Естественно. Ренни, ты как в лесу живешь, ей-богу». Даут вскочил с диванчика и забегал по комнате. «Я тебе удивляюсь. С одной части ты платишь проценты в налог, с другой нет. Ты хоть иногда проверяй. Гребешок ему купить, видите ли, не на что. Кого ты смешишь, не понимаю». Ренни подавленно молчал. «Вот тебе и Даут». Он снова огляделся. «Так и что? Где были мои глаза, господа хорошие?» Вовсе эти стены не давят, очень правильные стены, и в самой форме комнаты было что-то завораживающее ни одного угла, к примеру, а кладовка. Да, это и не кладовка вовсе дошло наконец до Ренни. Это бокс, закамуфлированный под кладовку. Коллега, людям надо показывать только то, что они хотят видеть, усмехнулся Даут. Только, иначе ты просто не заработаешь денег. Весна получалась какая-то странная. Ренни словно присутствовал одновременно в двух реальностях. В главной реальности, конечно, была работа, работа и еще раз работа, которая с наступлением весны прибавилась основательно. Сначала случился неприятный прецедент с перевернувшейся яхтой у охотников. Только после него Ренни сообразил, что Даудовы слова про откушенные полноги явное преуменьшение размеров бедствия. Экипаж злосчастной лодки попал прямиком в стаю аргов, как раз в это время заканчивающих сезонную миграцию. Какие полноги! Четыре воссоздания утерянных конечностей – одна сложнейшая операция. Потом компания пищевиков намудрилась транспортом, захотели максимально облегчить машину, чтобы впихнуть в нее побольше оборудования. И поснимали с транспорта буквально все, оставив генератор, двигатель и несколько не особенно больших кусков сенсорных пластин по бокам. Перегруженная машина потеряла управление и вписалась в рощу на склоне холма неподалеку от оранжевой полосы. Даут и Ренни, проклиная все и вся, вытаскивали из транспорта покалеченных, а над ними в недосягаемой высоте висело равнодушно прекрасное весеннее небо, которому было, естественно, глубоко на все плевать. Участились вызовы от молодежи, систематически травившиеся спиртным. «Конечно, погода замечательная, почему бы не вырваться на волю и не оттянуться по полной? Хорошая погода – прекрасный повод, кто бы спорил. Повод выпить столько, что потом медикам точно не пришлось скучать». Затурканный Ренни впервые в жизни стал понимать, что такое настоящая усталость. И мамины речи о ночных вызовах, о капризных пациентах, о каторжном труде врачей перестали ему казаться утрированными. Теперь он понял – что мама, если разобраться, была не так уж не права. Но Ренни все-таки оказался упрям. Порой он сам удивлялся, откуда что берется. Он решил выдержать характер и выдержал. «Пусть я небо нормально только по вечерам вижу, да и то не всегда», — успокаивал себя Ренни. «Не страшно. Зато я всем докажу, что я действительно чего-то стою. Главное, себе докажу. Это труднее, чем остальным». Приемную он все-таки снял. Небольшое помещение, скромненький такой половинник, совсем рядом с приемной Дауда. Очень неплохой вариант подвернулся. Полторы тысячи проходов, плюс энное количество двоек. Двойки, или дубль-шаг, тоже удобны. Да, тратится побольше времени, но это, в принципе, не страшно. Во второй реальности происходило что-то непонятное. До этого Ренни ни разу серьезно не влюблялся, А сейчас присутствие рядом маленькой китаянки совершенно выбивало его из колеи. Это новое чувство искажало даже сам мир его окружавший. Вентон, по всей вероятности, ощущала то же самое: рядом с Ренни она стала смущаться, временами ею овладевала совершенно нехарактерная для нее робость. Оба этой весной оказались в пределе. Времени для встреч катастрофически не хватало. Тон постоянно моталась между лабораторией и китайской базой на равнине. Поскольку она была дочкой руководителя отделения, спрашивали с нее чуть не вдвое больше, чем с остальных сотрудников. И все же время находилось, пусть реже, чем того хотели Тон и Ренни. Коридор перед Эллингом. Ренни ждет, когда же в конце концов мелькнет знакомая лазурная звездочка в огромном овале куска неба. Тон сажает катер, выскакивает навстречу, Но не успевают они даже поцеловать друг друга, как Ренни сдергивают экстренным вызовом. И вот уже бедняжка Тон растерянно стоит в коридоре, глядя вслед поспешно убегающему Ренни. Вот они пришли в Барней. Тон пролистывает висящее перед ней в воздухе меню, выбирая что-нибудь этакое. И тут ее вызывает отец, и они начинают орать друг на друга, путая китайские слова с английскими, после чего Тон быстро-быстро убегает, оставив Ренни. одного. И так практически каждый раз. Оставалась только связь, но даже по связи нормально поговорить получалось далеко не всегда. Совершенно сумасшедшая весна. Летом будет полегче, пообещал как-то раз Даут. Сейчас все дерганые, дел у них много. Потом успокоится Я в это не верю, грустно усмехнулся Ренни. Еще месяц, и я просто сойду с ума. А что ты хотел? Даут пожал плечами. Этот день, кстати, выдался более или менее легким. На вызовах работала другая бригада. Ренни с Даудом сидели в основном блоке с меняющими. Их вызывали всего пару раз, причем по совершенно пустяковым поводам. И, в принципе, им в этот раз грех было жаловаться. Ренни задумчиво посмотрел на оранжевую стену, в которую вчера Дауд в сердцах швырнул тяжеленный модуль, половину от 87-го комплекта, Стена уже почти полностью регенерировала, осталась лишь небольшая вмятина. Вчерашний день, в отличие от сегодняшнего, сложился совсем уж неудачно. Для начала они во время облета стали свидетелями суицида. Попытались помешать, но оказалось суицид санкционирован. От того, что Ренни вчера увидел на душе, становилось гадко. Пожилая пара, жена, у которой подошел срок, ее муж, кошка, они вместе с кошкой просто вышли из летящего катера над морем с щитку предсмертную щитку снял даут что с ним потом было рэнни предпочитал сейчас не вспоминать второй вызов оказался совсем мерзким драка стенка на стенку возле эрлингов крошечный поселок у моря притулившийся подле скал два десятка домишек палисадники стремительно наступающий закат и Толпа людей, вооруженные кто чем. Причина спора оказалась, на первый взгляд, пустяковой. Спуск на воду первого судна в сезоне. Право выпало двоим. Бросили жеребий. Один проиграл, а потом пожаловался в местном клубе на подтасовку. Мерзко. Как же мерзко. Ренни зажмурился, потряс головой. Когда они, наконец, вернулись в Саприи... Даут, войдя в помещение, попытался прикурить, но руки после пережитого тряслись. Он все ронял и ронял зажигалку на пол, а потом вдруг сорвался, заорал что-то нечленораздельное, и изо всех сил пнул совершенно разряженный 87-й комплект, стоявший возле его ног, нагнулся, рванул, что было сил, верхнюю часть блока и швырнул в стену. Десяток вывихнутых кистей, два сломанных носа, бесчетное количество зубов, Кем надо быть, чтобы вот так бросаться на себе подобных? Они были пьяны, как ты сам успел заметить, пояснил Даут, немного успокоившись. Гадкая эта штука, алкоголь. Что теперь с ними будет? Ренни выдвинул из стены диванчик, лег, вытянулся. «Переселят, судя по всему, по крайней мере зачинщиков точно. В поселок за драку, да бог с тобой. Куда-нибудь, не знаю. Сам понимаешь, планета-то свободна практически вся. «Двадцать миллионов, конечно, очень мало». Умом Ренни это понимал, но душой привык, наверное. Ему казалось разумным и правильным все на окисти. И маленькие поселки, и тысячекилометровые незаселенные пространства, и удивительно чистое небо над головой. Мама и папа периодически привозились читки. Ренни, просматривая их, поражался. Тот же Лондон. Ужас! Толпы, дикая грязь на улицах, даже в доме на пол не сядешь, грязно. А люди? Одно выражение лиц, чего стоит. Впрочем, сейчас его позиция потихонечку стала меняться. Проблема заключалась, конечно, не в Окисте, а в Ренне. Как-то плавно, потихонечку, незаметно, он помимо своей воли стал изменять свою же внутреннюю логику. То, что изначально казалось правильным, теперь стало... с трудом вписываться во внутреннюю картину его мира. «Доводи, доводи, ты опять же кисть не довела!» Вен Лей жестом приказал дочери «Смотри!» и начал делать кат сам, показывая. Тон То покорно смотрела, едва заметно кивая. «Да, папа, сейчас попробую». Ренни, сидевший на трибуне у стены, наблюдал за тренировкой уже больше часа. В огромном зале у семьи Вен было личное пространство, И отец готовил дочку к весенним соревнованиям. Вызов на турнир Тон уже получила. Соперница в этот раз ей досталась серьезная. И Тон сейчас просто из кожи вон готова была вылезти, лишь бы этот турнир выиграть. Две легкие фигурки в синих кимоно снова затанцевали по изумрудному полу. Очень красиво, если смотреть со стороны. Тай-дзы – стиль змеи. Неподалеку тренировались Ноор и Дэнни. Эта тренировка-танец не напоминала вовсе. Ренни не уставал удивляться, как люди его роста, но гораздо более плотно сбитые, умудряются двигаться с такой скоростью. За тренировкой наблюдала Айк. Она сидела на висящей в воздухе тренерской платформе и внимательно смотрела за бойцами. Темноволосый Ноор немного не рассчитал движение, Спаринг был, понятное дело, бесконтактный, и заехал Дэнни в нос. Айк подняла руку. Драка прекратилась, как по мановению волшебной палочки. Айк подвела платформу ближе к Дэнни, вытащила откуда-то платок, бросила вниз. Дэнни приложил платок к носу, подошел поближе к платформе и тут же получил затрещину. «Правильно!» — мурлыкнул над ухом знакомый голос. «Не умеешь, не берись!» Рита села рядом, с удовольствием потянулась, зевнула. «Здравствуй, Рита!» — мрачно сказал Ренни. «И тебе здравствуй, доктор!» чего ты смотришь на меня такой букой?» Рита улыбнулась. «Все еще из-за той дурацкой щитки дуешься?» «Ну, доктор, ну нельзя быть таким злопамятным». «Я не дуюсь, Рита. Я просто расстроился». Ренни отодвинулся от нее в сторонку, прикидывая, как бы половчее отсюда смыться. «Не выйдет». Обещал Тон дождаться ее. Теперь Дэнни вышел из бесконтакта и въехал оппоненту ногой по уху. Айк подняла платформу, развернула, и полетела прочь из зала. Дэнни с Ноором проводили ее мрачными взглядами, побрели к своим вещам в беспорядке, набросанным возле трибун. Дэнни пошвырял, не глядя барахло, в сумку. Ноор пнул эту сумку в приемник, и они, не торопясь, направились к Рите и Ренни. «Ух!» – прокомментировал Ноор, плюхаясь рядом с Ритой. «Умотала дрянь!» «Ни днем, ни ночью в покое не оставит, правда?» – засмеялась Рита. Дэнни промолчал. Он сел рядом с другом, шмыгнул носом. «Дай сигаретку, Рит», — попросил он. Светлые волосы его были мокрыми, лицо тоже. Он то и дело вытирал пот. «Я бы не советовал», — заметил Ренни. «Ты хоть отдышись». «И то верно», — Дэнни усмехнулся. «Ренни, а ты вроде врачом теперь работаешь?» «Ну да», — пожал плечами Ренни. «Слушай, сделай одолжение, посмотри, что у меня с носом», — попросил Дэнни. «Только не фиксируй вызов». «А вы отвернитесь», — приказал он Рите и Ноору. «Будете потом меня шантажировать, гады». «Это почему?» «Чем шантажировать-то?» «Подожди, не отвечай. Голову повыше подними». «Ага, все в порядке. Детектор затянул уже. Опускай». «Так чего ты про шантаж говорил?» — спросил Ренни, сворачивая визуал. «Чем, чем? Тем, что вообще к тебе обратился». Денни снова шмыгнул носом, вытащил платок. «У нас же нельзя...» — Все у вас нельзя, — подытожила Рита. — Извергов видели? — Этих-то, — ухмыльнулся Ноор. — Видели, сидят, вкалывают. Айк им припомнила прежние соревнования намекнула, что, мол, кто хочет, пожалуйста. Работу прогуливать можно, но только тут. — И чего? — Ренни привстал, всматриваясь вглубь зала. Вентон собирала вещи, в отличие от Денис с Ноором, аккуратно складывая их в сумку. Папа помогал. «Теперь их с работы не вытащишь». Ноор взял у Риты сигарету. «Вот так вот». «Слушай, а зачем ты Дзэди руку тогда сломал?» — отважился Ренни. «Можно же было как-то по-другому». «Увлекся, наверное», — пожал плечами Ноор. «Да и разозлили они нас тогда, придурки». «А сейчас ты к ним как?» «Да нормально», — пожал плечами Ноор. Они только нас дичатся, а нам-то что?» «Действительно, чего вам?» Вэнтон подошла незаметно. Дэнни непроизвольно вздрогнул, когда она вдруг заговорила. «Подумаешь, побили, руку сломали». «Ты сама говорила, что они драться не умеют», — заметил Ренни. То он погрозила ему пальцем. «Это же не повод для того, чтобы человека не уважать», — рассудительно заметила она. «Зато они что-то другое хорошо умеют». В зале прибавилось народу. То тут, то там вспыхивали предупреждающие сигналы, обозначавшие территории «неяркие огненные цепочки». Некоторые зоны закрывали размытые туманные стены. Не всем приятно, когда посторонние смотрят за тренировкой. Основной рабочий день закончился. В зал потянулись те, кто не имел возможности тренироваться в удобное время, когда зал еще полупустой. «Ну что, пошли?» – Тон подергала Ренни за рукав. «Давайте еще посидим. Это единственное место, в котором я сейчас уверен». Нор зевнул. «Уверен, что тут точно нет Айкис». «Я поспал бы, наверное». Дэни плотоядно взглянул на Риту. «Ничего не имею против», — поддержал он друга. «Тем более, что тут сидит самая красивая девушка в Саприи и уходить не собирается. Ага». «Ладно, посидим», — с милостью велась Рита. «Кстати, ребята, новость знаете?» «Какую?» Тон пододвинулась к подруге поближе, вытащила из сумки воду, отпила глоток. Ноор умоляюще глянул на бутылку. Тон гордо фыркнула, но воду, тем не менее, отдала. «Арти привез из поселка немую жену», — сказала Рита. «Да ты что?» — Дэнни подвинулся поближе. «Тоже мне новость». Ренни почувствовал себя королем положения. «Ее зовут Толу. Очень хорошая девочка». «А ты откуда знаешь?» «Так он ее при мне забирал». Ренни рассказал о встрече с Арти, опустив правдоподробности, касающиеся их разговора о Гае и прочих несуразицах. он слушала против своего обыкновения молча, покусывая кончик косички. Дэнни и Ноор как по команде округлили глаза, лишь Рита сидела откинувшись и снисходительно улыбалась. «Ты главного не знаешь», улыбнулась она, когда Ренни закончил рассказ. Разбирательство было закрытое. Да, разбирательство было действительно закрытое. Участие в нем, по словам Риты, принимала Айк, Данир, сам Арти и, кажется, Нейвис. Просидели они часа два, если не больше. Но Арти, по крайней мере, по его собственным словам, сумел доказать свою правоту. Чем уж он мог аргументировать то, что сделал, загадка. Но факт остается фактом. Ситуация признана правомерной свадьба через декаду. Права? Да, с правами все сложнее. Законы Саприи в этом отношении штука пренеприятная, но и тут хитрый Арти сумел что-то придумать. А сейчас он и девочка. «Толу», — поправил Ренни. «Ну да, он и Толу шляются по дому, и он ей все показывает. А она очень трогательно пугается и удивляется. Айкис теперь мрачнее тучи». «Так вот, почему она меня так», — пробормотал Денни. «Да, да, да, именно поэтому», — метает молнии, но поделать ничего не может. «Потому что...» «Потому что Арти знает что-то, о чем ему не положено знать, неожиданно для себя», — сказал Ренни. «Может быть», — протянула Рита. «Вполне, может быть, я об этом не подумала». Дэнни встал, вслед за ним поднялись Ноор и Рита. Вентон помахала им рукой. Ренни тоже было поднялся вслед, но... Ощущение цвета настигло его внезапно. Словно окатило с ног до головы холодной прозрачной водой. «Второй угол», — прошептало то, что не имело формы и определения. «Второй угол, и ты снова прав». — Сложи одно с другим. — Что с чем? — с отчаянием подумал Ренни. — Я же чувствую, что-то происходит, что-то неладное, верно? Но я не могу понять, что именно. Вокруг все и вся проваливалась в безвременье. Цвет заполнял собой пространство, цвет обретал цвет. Еле ощутимая вишневая сеточка с серебряными прожилками, рассвеченная бледными желтыми астрами. Когда шестеро плывут в глубокой воде, Навстречу свету ничто не омрачит их пути. Если один из них устанет, то остальные поддержат его, и путь их продолжится. Цвет таял, время обретало силу, вокруг оживали звуки, людские голоса, отдаленный шум заполненного людьми зала. Тон сидела, сжимая ладонями виски, зажмурившись. Возле них никого не было. На трибуне сиротливо притулилась бутылка из-под воды. Ренни торопливо сел рядом с Тон на корточке. «Что с тобой, маленькая?» — участливо спросил он. «Нормально. Ты...» — Тон перешла на шепот. «Ты тоже это сейчас слышал?» «Когда шестеро плывут в глубокой воде», — начал Ренни. «Навстречу свету ничто не омрачит их пути», — закончила Тон. Они пораженно уставились друг на друга.